Глава 14. Найн подняла руки в защитной стойке, решив, что больше не даст причинить себе вред. Но Сокгу схватил ее за плечо. Неожиданно это оказалось еще больнее, чем когда ее тащили за грудки. Сокгу не осознавал, насколько сильно сжимал ее плечо. Он несколько раз спросил, где она видела Пак Вону, торопя ее с ответом. Но внезапно, словно спохватившись, немного ослабил хватку и спросил, «Когда ты его видела?» Надежда. Жалкая надежда мелькнула в его глазах. В тот день. Разочарование. Оно на мгновение скользнуло по его лицу. Найн боялась, что Суггу начнет спрашивать точную дату и время. Это было рискованно. Сугу мог отреагировать двумя способами. Первый — начнет допрос. Сухо и дотошно, как следователь. Второй — как человек, потерявший близкого ухватиться за отчаянную попытку узнать правду. Я видела его. Но он не повел себя ни так, ни иначе. Только приоткрыл рот и опустил голову. Но Найн все еще хорошо видел его лицо. На нем застыла смесь разных эмоций. Ни надежда в отчаянии, ни утешение в печали, а нечто, в чем соединились страх и сомнение. Сугу опустился на землю, закрыв лицо ладонями. Он выглядел как маленький ребенок, который вот-вот заплачет. Но вместо слез он выдохнул. Что же его так беспокоило? Наин задумалась. Что знал Суггу, что так его тревожило? Может быть, он думал, что Наин узнала какую-то истину, которую никто не должен был узнать. Суггу поднял голову и посмотрел на найн. Его глаза покраснели. Почему же? Ах, он сдерживал слезы. Черт возьми!» Сквозь зубы процедил Сокгу, вытирая глаза рукавом, все же не в силах удержать слезу. Найн было неловко видеть старшего в таком состоянии, и она не понимала, какие именно чувства он сейчас переживает. Она только вспомнила об отце Паквуну, который до сих пор где-то приклеивает к неровным стенам листовки на синий скотч, поднимает те, что были сорваны, стряхивает с них пыль и приклеивает заново. Суггу, стараясь скрыть, что плакал, прочистил горло и заговорил. «Звучит так, будто ты видела что-то плохое. Не пугай меня напрасно». Он отрицает. Найн наконец поняла. Она забыла, что Суггу не знал о смерти Пак Вуну. Для него это было запретной темой. Он говорил об этом так, словно смерть была табу. Она не знала, стоит ли извиниться или снова соврать. Как и Сокгу ранее, она только приоткрыла рот, но потом села рядом и протянула ему фотографию их троих. Сокгу потеребил уголок фотографии, как будто пытался что-то сказать. Найн попыталась шепотом приободрить его, но Сокгу, казалось, не услышал ее или посчитал ее слова неважными, потому что прервал ее. «Ты говоришь, что прошло всего два года, но кажется, будто прошло двадцать лет, а иногда вообще кажется» что прошло всего два месяца или даже два дня. Не зная, что ответить, Найн просто слушала. Человек исчез бесследно. Говорят, что можно отследить машину от Сиула до Пусана по камерам видеонаблюдения. Так почему бы не сделать то же для человека? Пусть это всего лишь побег. Ведь его отец так его ищет. Соггу взъерошил волосы. Но может он действительно сбежал? Что-то, наверное, случилось, какие-то обстоятельства, о которых он не мог нам рассказать, или что-то, что его беспокоило. Тон, которым он это произнес, звучал умоляюще, как будто Сокгу готов был немного уступить, словно говорил «я все приму, так что возвращайся». Чувства Сокгу были явны, как никогда. Он больше не был тем Сокгу, которого знала Найн. Раньше он говорил, что не знает, что сказать а теперь изливал все что накопилось будто внутри него прорвало плотину как будто он ждал подходящего человека ситуацию момент чтобы выговориться или может он с зеленым рюкзаком и странным прибором ищет инопланетян кто знает он из таких людей да это было бы очень в его духе слушая сугу Найн представила себе Пак Вону с зеленым рюкзаком, странствующим по миру в поисках инопланетян. Оказалось, Сугу был ему словно старший брат. Покупал сладости и платил за время, проведенное в компьютерном клубе. Для Пак Вону, который рос единственным ребенком в семье, он был как родной. Для Квон Тухёна, который не общался со своим братом, Согу был утешением. Он заменял братьев им обоим. СОГгу познакомился с ними, когда ему было 14. Весной того года, когда Пак Вону, колеблясь, наконец зашел в Додзё, как раз был в самом разгаре сезон цветения вишни. Квон Тохён же решил записаться в Додзё уже в конце сезона. На первый взгляд никто бы не счел их друзьями. сугу вообще показалось, что они выглядели так, словно не могли бы поладить, даже если бы остались последними людьми на Земле. Пак Вону и Квон Тохён Будто бы не знали о существовании друг друга, как если бы между ними была пропасть. Они учились в одном классе, но никогда не говорили друг с другом. После окончания школы они узнали бы о существовании друг друга только через общих друзей. Например, кто-нибудь сказал бы, что Пак Вону был таким человеком. А Квантохен бы переспросил, «Пак Вону? Кто это?» «Ах, я вроде слышал это имя. Ух ты!» Я, наверное, ни разу с ним не говорил». Он бы посмеялся с друзьями, продолжил беспечный разговор и больше никогда не упомянул имя Паквуну. Так думал Сокгу. На самом же деле Паквуну и Квонтохён были настолько близки, что Квонтохён последовало за Паквуну в секцию Тхэквондо, хотя раньше боевые искусства его совсем не интересовали. Паквуну оставался в Додзё поздна. Он был единственным, кто оставался до тех пор, пока в секцию не приходила взрослая группа, а если говорить иначе, то единственным школьником, который не ходил на дополнительные занятия после Тхэквондо. Поэтому он подружился с Сокгу. Сокгу мечтал стать спортсменом и участвовал в разных соревнованиях, поэтому оставался в Додзё до позднего вечера вместе с Пак Вону, тренируясь. Паквону, которого помнил Сокгу, был тихим и застенчивым. Он не подходил для Тхэквондо, где требовалось кричать и вкладывать всю силу в удары. Его крик звучал тише, чем шепот детсадовцев сон-час. А удары ногами были настолько слабыми, что попадали по противнику вообще без какого-либо стука или шума. Сугу обратил на него внимание. Несмотря на то, что разница в возрасте между ними была не настолько велика, чтобы его опекать, он беспокоился, видя, как Пак Вону, который долго бродил перед зданием, Собираясь с духом перед тем, как записаться, теперь сидел один в углу, когда приходил в додзё. Поэтому он специально подходил к нему с тренировочным манекеном. «Хочешь попробовать ударить? Ты когда-нибудь бил ногами? Хочешь попробовать?» — спрашивал он. Несмотря на то, что Пак Вону был застенчивым и легко мог убежать, когда с ним заговаривали, он молча поднимался и кивал, показывая, что попробует. Он был немного странным ребёнком не проявлял инициативу, но если его просили что-то сделать, выполнял это охотно. Однако, несмотря на его готовность участвовать в чем угодно, его вкусы часто не совпадали со вкусами других, поэтому он оставался один. Например, если Сокгу предлагал пойти поесть ток-поке, Пак укивал и шел вместе с ним, но съедал только один кусочек, говоря, что не может есть острое. Если они шли в компьютерный клуб, Он шел без возражений, но потом читал книги или искал в интернете мистические видео, не проявляя никакого интереса к играм. Тренер, раскладывая заказанные новые дубоки, в разные стопки по размеру как-то сказал Сокгу, что Пак Вону, вероятно, скоро бросит тренировки. Дубок. Форма для занятий Тхэквондо. Сокгу согласился. Пак Вону не подходил для этого места. Но они оба ошиблись. Пак Вону пришел в Додзё даже в день перед своим исчезновением. «Значит, вы виделись?» — прервала рассказ сугу Найн. Суггу кивнул. «Вы не встречались. Он приходил заниматься в другие дни, и даже когда приходил, всегда вел себя тише воды ниже травы». Квон Тохён появился в Додзё через полмесяца после Пак Вону. Тренер, увидев Квонтохёна, который пришел один с конвертом, полным денег для оплаты абонемента, велел ему уходить, если он пришел учиться драться. Первое впечатление от Квантухена было именно таким. Он казался проблемным парнем, который просто хотел покрасоваться новыми приемчиками в драке. На это Квонтохён сердито ответил «Я не дерусь» и неожиданно расплакался. Тренер подумал, что парню должно быть очень обидно, раз он так сильно расплакался и принял его. Но вскоре стало ясно, что Квон То Хён вообще был тем еще плаксой. Он плакал каждый раз, когда проигрывал в поединке. Тем не менее, несмотря на слезы обиды, он никогда не задирал и не бил других учеников просто так. Квон То Хён не устроил ни одного инцидента с самого первого дня в Додзё, и до тех пор, пока ему не пришлось бросить Хэ в 15 лет, из-за большой нагрузки в школе. Так это запомнилось Сокгу. Он не знал, каким был Квонтохён в школе, но поскольку он никогда не слышал его имени в связи с какими-либо страшными драками, он предположил, что Квонтохён вел себя так же, как и в Додзё. Квонтохён, пришедший в Додзё позже по Вону, упорно старался вклиниться в дружбу между ним и Сокгу. Его методом было использовать деньги. Он думал, что деньги могут всё. Так описал его Сокгу. Вокруг тех, кто думает, что деньги могут все, всегда полно тех, кто считает, что деньги — это прекрасно. Квон Тухёна окружало много таких людей. Тех, кто всегда просил его купить им еду, оплачивать время в компьютерном клубе, обещая, что заплатят за него потом, если у него не окажется при себе денег. И кто спокойно тратил по тысячи или две тысячи вон, одалживал деньги и не отдавал их назад. Квон был славным парнем для таких людей. Единственным, кого не интересовали деньги Квон Тухёна, был Пак Вону. Любой, кто понаблюдал бы какое-то время за этими двумя, с легкостью бы понял, почему они подружились. Пак Вону не интересовали деньги Квон Тухёна. Единственное, что занимало ум Пак Вону, это инопланетяне, живущие среди людей. Пак Вону нужен был друг, который бы слушал его рассказы. Квон Тухёну? Нравилось, что Пак Вону отказывался от его предложения что-то купить и что вместо компьютерного клуба или караоке предлагал пойти к себе домой смотреть мистические видео в интернете. В отличие от других ребят, которые не хотели приглашать Квантухена к себе домой из страха, что тут будет сравнивать их убогое жилище со своей дорогой квартирой, Пак Вону без колебаний приглашал его в свой дом, полный неразобранных доставок из прачечной и подгузников, которые остались после его больной матери. Он даже готовил Квонтохёну рамен, когда тот чувствовал голод и предлагал заказать что-нибудь. Квантухен больше всего любил рамен, приготовленный по Квону, и его рассказы о загадочных и таинственных происшествиях в мире. Это было интересно. Для скучного и безвкусного Тухёна Вону был как пакетик приправы для рамена. Между ними никогда не возникало недопонимания, в их отношениях не чувствовалось наигранности. Это была прочная дружба, основанная на постоянстве характеров. Согу казалось, было жарко. Он обмахивался кепкой, чтобы создать легкий ветерок, который колебал его волосы. Его лоб блестел от пота. Согу ненадолго прервал свою речь. В тишине можно было услышать стрекотание сверчков. Найн посмотрела на его слегка нахмуренный лоб, заглянула в глаза, устремленные в темноту. Несмотря на то, что он говорил спокойно, как будто не знал, какой трагический конец будет у этой истории, и даже велел Найн не портить чистоту воспоминаний о дружбе по Квону и Квонтухена. Он сам был неспокоен. Вероятно, он делал паузы в разговоре, чтобы успокоиться, потому что боялся неожиданно обнаружить какие-то подсказки в событиях прошлого. Они продолжали дружить. В школе никто не знал, что они друзья. После того, как Тухён То бросил Додзё, я тоже не часто видел его. Откуда мне знать, дружили ли они в школе или общались только вне её? Может, они поссорились? Вон Вону не такой человек, чтобы с кем-то драться. Даже если бы они поссорились, крик поднял бы один Тухён, и на том всё бы и закончилось. Ах, возможно, они отдалились друг от друга после того, как Тухён То стал заниматься в учебном центре. Те ребята, с которыми он сейчас общается, он встретил их в учебном центре. Я несколько раз сталкивался с ними, и они вели себя довольно нахально, поэтому мне они не понравились. Очевидно, что они бы с Вуну дружить не стали. Сон Уджун и Ким Минхо. Если, как сказала Кымок, в тот день на месте были четверо, включая пак Вуну, то оставшиеся двое это они. Но до сих пор трудно понять. Чем больше Найн слушала Соггу, тем сложнее ей было поверить, что Квон Тохён присутствовал в момент смерти Пак Вону. Мать Тохёна не любила Вону, поэтому, возможно, он избегал его, чтобы не огорчать мать. Или, может, повзрослев, сам стал считать Вуну таким же странным, как и остальные. Почему эта женщина не любила Пак Вону? Ведь он был другом её сына. Наверное, ей казалась странной их дружба. Вону не ходил на дополнительные и не был богат. В то время как вокруг Тухёна было полно детей из хороших семей, с которыми ему следовало бы общаться, он проводил все время с Вону и даже записался на Тхэквондо вслед за ним. Конечно, ей это не нравилось. Она старалась выглядеть доброжелательной, но к Вону относилась холодно. Неужели она думала, что это останется незамеченным? Или ей было все равно, что это заметно? Учебный центр, которым управляла мать Квонтохёна, до сих пор работал. Туда раньше ходила Мире, но ей не понравилась система, похожая на общежитие, поэтому в прошлом году она сменила учебный центр. Однажды, поджидая Мире вместе с Хёндже перед учебным центром, Найн увидела уходящего директора. Родители учеников, ожидавшие поблизости, окружили директора, направлявшуюся к припаркованному на обочине чёрному автомобилю, Они протягивали ей коробки с красным женьшенем или фруктами, дружелюбно улыбались и что-то заискивающе бормотали. «Фу, противно!» — воскликнула Мире, увидев эту сцену. Несмотря на то, что она явно устала, директор сохраняла на лице улыбку до тех пор, пока не села в машину и вежливо отвечала на любые обращения к ней. Мире показалось это противным. Она им тогда думала, что это выглядит великолепно. Оказывается, она не любила Паквону и вела себя с ним холодно настолько, что даже окружающие это замечали. Сам Вону, должно быть, чувствовал это еще острее. Найн могла представить, какое выражение лица у нее могло быть при взгляде на Пак Вону. Пару лет назад она видела такое же у матери старосты второго класса, когда та кричала на Найн. «Это не девочка, а хулиганка!» Она отмахнулась от Найн, когда та попыталась объяснить, что тот бросил мяч в лоб однокласснику во время обеденного перерыва и, воскликнув «Как ты смеешь возражать?», ткнула ее пальцем в лоб. Эта неприятная ситуация разрешилась только с появлением Джима, Но Найн долго помнила взгляд той женщины и, каждый раз вспоминая его, чувствовала боль где-то под ребрами. Раны от такого взгляда невозможно залечить, как и боль, связанную с обидой. Вероятно, Пак Вону испытывал то же, что и она, но постоянно. После того, как Вону исчез, То Хён сильно переживал. В начале прошлого года он вдруг пришел в Додзё и, не произнеся ни слова, расплакался. Из-за матери ему, наверное, было трудно с кем-нибудь поговорить о случившемся. Стрек от сверчков постепенно стих. Возможно, почувствовав прохладу летней ночи, Сугу поднялся с земли, потирая плечи. Разблокировав телефон и посмотрев на часы, он удивился, обнаружив, что уже за полночь. Хотя он всегда вел себя немного театрально, сейчас это прозвучало преувеличенно удивленно, как будто он пытался вырваться из омута воспоминаний. Поскольку сок гужил далеко, Найн не могла его дольше задерживать. Став следом, она почувствовала, как затекли ноги. Разминая икры руками, она обдумывала услышанное. Почему Пак Вону так много говорил об инопланетянах? Ей было не сильно интересно, но она все же решилась спросить. Такое совпадение казалось странно увлекательным, словно судьба. Сверчки снова застрекотали. Он сказал, что встречал их однажды: видел, как Земля светится голубым светом, и как мертвое дерево оживает. Он всерьез верил в это и рассказывал всем потому люди и считали его странным.